Семнадцать. «Эй, а сдача!» — крикнул ему вслед таксист, но Марк не обернулся. Ему срочно нужно было выбираться из такси. Наружу, на свежий воздух, хотя он знал, что это не поможет сдержать рвоту. Обычно тошнота подкатывала вскоре после приёма таблеток, но сейчас причиной стал исключительно телефонный разговор, который он только что вёл с незнакомцем. «Незнакомец, который носит моё имя, живёт моей жизнью?» Такси остановилось не на той стороне. Несмотря на усталость, Марк пытался бежать последние сто метров до светофора, чтобы перейти дорогу и попасть в бюро, но уже через несколько шагов у него закололо в боку. Раньше он легко пробегал по десять километров. После несчастного случая его физическая форма была не лучше, чем у ракового больного, и сейчас, после всего произошедшего с ним сегодня, это было неудивительно. Константин объяснял его слабое состояние не только побочными эффектами иммуноподавляющих медикаментов, которые должны были предотвратить отторжение осколков затылке. «Это твоя душа, которая без тренировки хочет пробежать марафон», сказал он, желая уговорить зятя на психологическое лечение. Марк прижал руку к боку и попытался направить дыхание в точку боли, как его учил брат. Когда они были еще детьми и регулярно спасались бегством от контролеров в метро, задолго до того, как между ними возникла ненависть. «Я теряю рассудок», — раз за разом повторял он. В дождь на улице было мало прохожих, и ни продавец газет, ни парочка студентов, ни иностранное семейство не удивлялись качающему головой и что-то бормочущему мужчине. Ни в Берлине, ни в этом районе. «Либо я сошел с ума, либо в клинике со мной что-то сделали», — сказал Марк самому себе. Подходя к светофору, Марк миновал аптеку, решетка которой была уже опущена, но в окне горел свет. Он взглянул на часы. 21.57. «Вечернее дежурство», светилась табличка в витрине. Впервые за долгое время ему хоть в чем-то повезло. У него оставалось еще три минуты, чтобы купить медикаменты. Марк позвонил. В следующий момент к нему сзади подошел мужчина с полиэтиленовым пакетом в руке и зажег сигарету. В отражении стеклянной двери Марк разглядел, что у парня текла кровь из носа. Ему было лет 18, может, меньше. Изображение исчезло, когда стеклянное окошко открылось изнутри, и усталый аптекарь молча кивнул. В руке он держал пульт управления, которым переключал телевизионные каналы, пока его не побеспокоили. Марк вытащил пластиковую блистерную упаковку, из которой были уже выдавлены все таблетки, и протянул ее мужчине, которого, согласно бейджу на халате, звали Аштайнер. «Аксемно-сфальт?» асфальт недоверчиво прочитал он на обратной стороне, словно Марк требовал героина. «У вас есть рецепт?» — Марк помотал головой. Раньше он всегда получал лекарства в больничной аптеке после перевязки. «Никогда о таком не слышал», — сказал аптекарь и зашаркал в медицинских ортопедических тапочках за прилавок. Марк слышал, как открывались и снова закрывались ящики металлического шкафа. «И принесите, пожалуйста, заодно аспирин и драже Вомикс-А!» — крикнул он вслед аптекарю. Молодчик за спиной нетерпеливо застонал и выдохнул сигаретный дым ему прямо в затылок. А Штайнер оставил поиски и вернулся к окошку с маленьким пакетом с медикаментами. «Я проверил, такого лекарства у нас нет в наличии, но если вы придете завтра, я смогу заказать его». «Проклятие! Я не могу ждать до завтра!» Аптекарь положил пакет с другими лекарствами на полочку в окошке и взял банковскую карточку Марка. Он прихватил с собой платёжный терминал, чтобы сэкономить время. «Нет, передо мной всего один придурок, я сейчас вернусь, крошка!» Марк повернулся к парню, который разговаривал по телефону с подружкой. «И мы продолжим, окей?» «Продолжим. Интересно, что начинается с разбитого носа?» «У вас есть другая?» — услышал он голос аптекаря и наклонился к окошку. «Зачем?» А Штайнер показал ему дисплей платёжного терминала. «Карта недействительна». «Это невозможно, она навёхонькая». Марк дал ему свою карточку American Экспресс», но терминал не принимал её, и аптекарь начал терять терпение. «Или оплатите наличными, доктор Лукас, 14.95». «Или подвиньте свою задницу в сторону и пропустите, наконец-то, человека с травмой», раздалось позади него. Но Марк не отреагировал ни на А. ни на сопляка с носовым кровотечением, потому что в этот момент он увидел в отражении стекла, как на противоположной стороне улицы в одном из заведений погас свет. Это был пляж, его бюро. «Я сейчас вернусь», — сказал Марк и схватил медикаменты с полочки. «Эй!» — возмущенно воскликнул аптекарь. «Не волнуйтесь, я здесь работаю. Я быстро сбегаю за деньгами, окей?» Он не мог долго припираться, Ему нужно было срочно в офис к своему письменному столу. Там у него было все необходимое, чтобы вернуться в свою жизнь. Наличные в запирающемся ящике и телефонные номера в компьютере. Марк отпихнул парня в сторону и побежал по карл маркс движение на которой, несмотря на позднее время, было таким интенсивным, как на главной улице какого-нибудь маленького городка. «Эй!» — закричал он уже на середине проезжей части. Спортивный автомобиль специально проехал по луже и забрызгал ему джинсы. Но Марк этого даже не заметил, а снова крикнул мужчине, который присел на корточки перед входной дверью в его бюро и собирался повесить замок на опущенную роль ставни. На парне был черный дождевик, который закрывал ему голову, как монашеский капюшон, поэтому Марк не мог разглядеть его лица даже с близкого расстояния. «Эй, я с вами говорю!» — крикнул Марк, наконец-то добежав до него. «Кто вы?» «А? Вы меня имеете в виду?» — мужчина поднялся. Ему было тридцать с небольшим. Высокий, в выцветших джинсах и кедах, в которые ноги Марка поместились бы поперёк. Чтобы капли дождя не попадали ему в глаза, он защищал лицо козырьком, приложив ладонь ко лбу. «Что такое?» — дружелюбно спросил он и поднялся. Он был выше Марка минимум на две головы. «Кто вы?» «А кто спрашивает?» «Руководитель бюро, которое вы запираете. А так как я вас не знаю, то задаюсь вопросом, что вы здесь делаете. Кто дал вам ключ?» Мужчина поглядел направо, затем налево, словно ища свидетелей этого разговора, затем насмешливо посмотрел сверху вниз на Марка. «Какое сегодня число?» «12 ноября. Какое отношение это имеет к моему вопросу?» «Я уже подумал, сегодня 1 апреля». Марк раздраженно смотрел, как незнакомец взял портфель и затем отвернулся от него. «Вы надо мной издеваетесь?» Мужчина коротко посмотрел через плечо. «Вы сами это начали». Он все больше удалялся от пляжа, и Марку стоило больших усилий успевать за незнакомцем. «Подождите, остановитесь, или я позову полицию!» — крикнул он, чувствуя себя при этом нелепо. «Чтобы сделать что?» «Чтобы заявить, что в мой офис вломились». «Ваш офис?» «Да». Великан остановился. «Почему все это происходит со мной в один день?» — спросил Марк самого себя и посмотрел наверх на темное небо. Капли дождя, которые падали на его небритое лицо, казалось, больше его не смущали. У Марка появилось смутное ощущение, что он уже видел этого парня. «Добрый человек, я руководитель этого бюро, и понятия не имею, кто вы такой». «Это смешно», — воскликнул Марк и вытащил свой ключ. Затем пробежал десять шагов назад к двери бюро, тогда как незнакомец, качая головой, стоял под дождём. «Меня зовут Марк Лукас, и я...» Он запнулся и, не веря своим глазам, уставился на новый навесной замок. Было даже бесполезно пытаться. У него не имелось подходящего ключа к этому большому цилиндру. Но он все равно пробовал по очереди каждый ключ, пока не услышал прямо над собой голос. «Марк Лукас?» Он кивнул. «Никогда не слышал». Марк поднялся. «Окей, тогда позвоните Рози». «Рози?» «Моей ассистентке, она занимается здесь всеми офисными вопросами». Нет, вы ошибаетесь. Здесь не работает ни Марк Лукас, ни с меня хватит, резко перебил его Марк. Я требую, чтобы вы немедленно позвонили развитию Бернхард. Хорошо, хорошо. Мужчина примирительно поднял обе руки и достал мобильный. Очевидно, он окончил курсы по деэскалационным стратегиям и пытался удовлетворить несложные требования своего непредсказуемого собеседника. Просто назовите мне номер Рози, попросил он. Марк схватился за затылок и заморгал. Номер «Проклятие! Я даже в своем собственном не уверен!» «Я его не знаю», — признался он после долгой паузы, во время которой и дождь поутих. Казалось, все замерло. Погода, уличное движение, время. Лишь его внутренняя боль текла дальше. «С вами что-то случилось?» — услышал он голос мужчины, словно издалека. Он прозвучал обеспокоенно. «Я... я не знаю». «Вы не очень хорошо выглядите. Ваши глаза...» Вы когда-нибудь их проверяли? Нет, это просто побочный эффект. Вы принимаете препараты?» В голосе незнакомца послышалось понимание. «Да, но проблема не в этом», — попытался переубедить его Марк. «Я не псих. По крайней мере, сегодня утром я им еще не был». Он вздрогнул, почувствовав руку на своем предплечье. Хотя великан походил на баскетболиста, но, похоже, был одновременно и курильщиком. Он стоял так близко, что Марк почувствовал запах никотина, въевшийся в его одежду. «Послушайте», — дружелюбно сказал мнимый руководитель бюро, «моя работа — решать проблемы других людей, и сегодня я уже потерпел неудачу. Возможно, я сумею помочь хотя бы вам? Как вы смотрите на то, что я попрошу жену подождать меня еще полчаса, а сам в это время провожу вас домой?» «Домой?» Марк в отчаянии рассмеялся, но незнакомец не отступал. «Я могу кому-то позвонить?» Его взгляд упал на обручальное кольцо Марка. «Вы женаты?» Смех Марка стал еще громче, еще отчаяннее. Затем он резко замолчал и показал на дверь за собой. «Нет, я никуда не хочу. Мне нужно только сюда». Улыбка исчезла с лица незнакомца. «Мне очень жаль. Я не могу впустить вас. Посторонним запрещен вход в бюро пляж в нерабочие часы. Но у меня есть к вам другое предложение. Мы сейчас поедем в клинику». «Нет никаких больниц». И там вы для начала успокоитесь и «нет, я больше не хочу», хотя вас обследуют. Почему бы и нет клиника?» Марк развернулся и взглянул на противоположную сторону дороги, где аптекарь вышел на улицу и кричал ему что-то невнятное, вероятно, требуя оплаты. Но этим придется заняться позже. В конце концов, у мужчины была его кредитная карта. Он заплатит завтра. «Оставшихся 15 евро в кармане как раз хватит, чтобы освободиться от этого сумасшествия». «Чёрт, почему я не записал номер медсестры?» «Леана Шмидт?» Он даже особо не слушал, когда она диктовала ему свой номер телефона и теперь не мог поверить, что полчаса назад отделался от женщины, у которой были с собой 15 тысяч евро, и она могла подтвердить его личность. «Окей, пойдёмте со мной», — сказал он мужчине и взял его за рукав. «Что? Куда?» Он попытался стряхнуть Марка, но тот вцепился в его дождевик. «Мы пойдем в полицию вместе». «Ни за что. Именно это мы и сделаем, а потом посмотрим, кто из нас двоих нуждается в медицинской помощи». «Я сказал нет, только не снова». Марк опешил и выпустил его рукав. «Снова?» — повторил он. «Сегодня я и так весь день провел с полицейскими и рад, что наконец-то отвязался от них». «Полиция уже была здесь?» — Марк указал на вход в пляж. «В бюро». «Конечно. Посмотрите внимательно на моё лицо». Мужчина снял с головы капюшон. «Вы меня не узнаёте?» «Узнаю, но не знаю почему». «Вы не смотрели сегодняшние новости?» «Нет, а что?» «Счастливчик, тогда вас миновала история Юлии». «Юлия?» «Девочка-самоубийца в бассейне Ной Кёльн». Мужчина снова натянул капюшон и, сгорбившись, как это обычно делают высокие мужчины, направился к своей машине на обочине. Марк остался стоять и почувствовал, что с незнакомцем уходит еще одна частица его жизни. «Что с ней случилось?» — крикнул он мужчине вслед. «Скажите мне, что произошло?» Держась за ручку дверцы, мужчина в последний раз обернулся и посмотрел на него усталыми глазами, полными глубокой печали, какую Марк редко видел. «Я не сумел предотвратить это еще раз, черт возьми!» — сказал он и пнул колесо своего автомобиля. Его голос потонул в шуме уличного движения. «Юлия спрыгнула».